Вот так дела. Первая же попавшаяся мне красавица оказалась королевой. Одно это уже доказывает, что я нахожусь в самом что ни на есть настоящем фэнтензийном мире. И хотя официально Эмилия была пока только претенденткой на трон, да за такое и трех жизней не жалко. Мелькнула мысль, когда юноша вспомнил, через что ему пришлось пройти, чтобы встретиться с ней вновь. Прости, что не сказала тебе об этом раньше. Я не хотела скрывать, но да я и не обижаюсь вовсе. Эмилия Тан, твоя доброта не знает границ. Ты настоящий ангел. Что ты говоришь? Эмилия, не привыкшая к таким откровенным признаниям, покраснела и замолкла на полуслове. Ну, я хочу сказать, что именно благодаря тебе все случилось, как случилось. В этом смысле тебя можно назвать ЭНА, Эмилия, настоящий ангел. Мне кажется, я никогда не привыкну к твоей манере общения. Вздохнула Эмилия. Субару, оставь эти свои шуточки. Давай лучше вернемся к делу. На ее щеках всё еще цвел румянец, когда она слегка мотнула головой, чтобы вернуть серьезный настрой. Субару почувствовал, что дистанция между ними снова увеличивалась. «Извините, что вмешиваюсь, но не лучше ли нам и правда вернуться к теме нашего разговора? Ты готов, Субару?» «Раз моя голова по-прежнему у меня на плечах, буду надеяться, что этот разговор меня порадует». Розваль присвистнул. Эмилия выглядела столь же удивленной. Судя по всему, они выприняли слова Субару, как знак того, что он прекрасно понимает их намерения. Конечно, они сильно преувеличивали его проницательность, но сам Субару этого не замечал. «Ну, вы же не зря заговорили обо всем этом, что Эмилия там претендентка на престол и все это очень важно». Разваль и Эмилия недоуменно приглянулись. «Субару, я никак не пойму. То ли ты очень умный, то ли наоборот. А других вариантов у тебя нет?», – обиделся Субару.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 На белой скатерти поблескивал драгоценным камнем значок с изображением дракона. Тот самый жизненно важный предмет, украденный Пронерлёфельд и вернувшийся к владелице благодаря Субару. Лучезарное сияние, исходившее от камня, вновь наполнило юношу благоговейным трепетом. «Дракон является символом Лугуники», – объяснил Розваль. «Наверняка ты слышал, что нашу страну еще называют Драконим Королевством Лугуника». Символ дракона часто изображают на стенах крепостей и на оружии, но этот значок имеет чрезвычайно высокую ценность. Последовала многозначительная пауза. Субару посмотрел на развали, ожидая продолжения. Хозяин поместья бросил взгляд на Эмилию, словно приглашая ее продолжить прерванный рассказ. Девушка опустила ресницы, губы ее задрожали. Этот значок инсигния, один из атрибутов претендента. Произнесла она сдавленным голосом. Она помогает определить, подходит ли претендент на роль правителя Лугуники. Слова Эмили ввели Субару в ступор. Однако покоящийся на столе значок с драконом, раскинувшим крылья, подтверждал правдивость ее слов. То есть ты потеряла инсигнию, которая дает право участвовать в королевских выборах? Что значит потеряла? У меня ее украла та девчонка. Да какая разница? Вскричал Субару и ударив кулаком по столу, вскочил на ноги. Столовые приборы подпрыгнули и чуть не попадали на пол, но Рэм вовремя подхватила посуду. Субару не обратил на это никакого внимания. «И что было бы, не сумеет ее вернуть? Такие вещи ни в коем случае нельзя терять. Тебе что, выдали бы новую?» «Ну...» – протянул Разваль, поправляя несуразно крупный лацкан своего камзола. «Если претендент потеряет инсигнию, его никто и слушать не станет. На плечах короля лежит ответственность за целое государство». Если человек не смог уследить за маленьким значком, никто не доверит ему управлять страной. «Звучит логично», — сказал Субару. «Если бы такое всплыло на поверхность, разразился бы жуткий скандал». «А это значит, что...» «С одной стороны, тот переполох, что случился на улицах столицы из-за украденной инсигнии. С другой, невероятно теплый прием, который ему здесь оказали. Из этого следовал только один вывод». «Если бы публике стало известно, что инсигния украдена, тебе бы туго пришлось», – сказал он Эмили. «Теперь понятно, почему ты не хотела вовлекать в поиски посторонних». «Да, именно поэтому», – согласилась девушка. Исполнителем преступления была Фельд, но с заказчиком выступила Эльза, которая в свою очередь сообщила, что она тоже всего лишь посредник. Отсюда следует, что кому-то очень невыгодно, чтобы Эмилиотан зашла на престол. «Возможно», – сказал Разваль. Лишить претендента инсигния – самый простой способ исключить его из числа борющихся за трон. Постепенно пазл в голове Субару начал складываться в осмысленную картину. Он вспомнил, как Эмили отказала, когда он предложил ей помощь, вспомнил Фельд, Эльзу, которая говорила о некоем заказчике. Вспомнил обстоятельства своей смерти. Получается, причиной всему была огромная ценность, которую таила в себе эта инсигния. «Если подумать, я проделал чертовски важную работу!» поэтому имею полное право рассчитывать на высокую награду». Осознав весь масштаб собственных заслуг, Субару почувствовал себя настоящим героем. Недвусмысленно проигрывая пальцами в воздухе, он бросил на Эмилию лукавый взгляд. «Да, верно», – неожиданно согласилась Эмилия. «Я обязана тебе жизнью. Для меня ты настоящий спаситель, Субару, поэтому проси все, что угодно». «Ты серьезно?» «Абсолютно серьезно. Я сделаю все, что в моих силах». Сказала девушка, положив руку на грудь. По всему было видно, что она не шутит. «Вот чёрт! Я так и не научился понимать настроение окружающих!» Подумал Субару с досадой. Маска шута в данной обстановке была совсем не к месту. Он вдруг вытянул руку, и его пальцы мягко скользнули по волосам Эмилии. «Что ты делаешь?» «Не знаю, рука как-то сама потянулась!» Ответил Субару и запустил пальцы в волосы девушки, наслаждаясь их шелковой мягкостью. Пожалуй, мне в качестве награды большего и не надо. Ты и Пака гладил. Субару, тебя что, возбуждает прикосновение к шерсти? Нашла с чем сравнивать. Твои волосы – совсем другое дело. Обворожительные волосы Эмили оставляли совсем иное впечатление, нежели шорстка Пака. Однако реакция девушки на похвалу оказалась неожиданной. Она вдруг стала грустной и потупилась. Субару в недоумении склонил голову на бок, но тут спиной почувствовал чей-то взгляд. «Хм, мы вам не мешаем. Мы могли бы оставить вас наедине, если будет угодно». «Не торопитесь. У меня еще остались к вам кое-какие вопросы». Продолжая наслаждаться прикосновениями к шелковым волосам, Субару оказал свободной рукой на развале. «То, что Эмиля Тан претендует на трон, мне понятно. Любопытно другое. Какую цель преследуете вы, помогая ей в этом?» «А ты наблюдательный!»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 «Покровитель, значит?» – повторил Субару. Он внимательно оглядел сидящего во главе стола шута, а затем перевел взгляд на Эмилию. «Это, конечно, не мое дело, но неужели не было других вариантов Эмилия-тан?» «Других не нашлось. Мне больше не на кого положиться. И вообще, какое еще чудо, кроме разваля, станет мне помогать?» «Понятно», – сказал Субару. «Покровителя выбрали методом исключений, да?» «Не слишком ли вы двое самоуверены, что говорите такое в моем присутствии?» – весело подал голос Разваль. Несмотря на нелицеприятные высказывания в свой адрес, он несколько не рассердился, что, вероятно, являлось следствием широты его души. «А может быть, графу просто нравилось слушать критические отзывы о собственной персоне?» «Так», – снова заговорил Субару. «По-моему, мы отвлеклись. Значит, Рощи покровительствует и Милитан». Должен сказать, что Эмилиатан – девушка достаточно наивная и беспечная. Иначе как объяснить тот факт, что вчера она разгуливала по городу в одиночку? Насколько помню, такое с ней впервые, – произнес Розваль. Правда, вчера ее должна была сопровождать Рам. Заговорив о Рам, Розваль изобразил несколько натянутую улыбку. Субару посмотрел в сторону служанок. Рам, прическа которой внезапно изменилась и стала точь-в-точь, как у сестры, стоял совершенно невинным видом. Правда, цвета волос было вполне достаточно, чтобы понять, кто есть кто. «Эй, не изображай, будто ты не при делах. Я этого терпеть не могу», – возмутился Субару. Однако Эмилия встала на защиту служанки. «Рам здесь ни при чем. Сама не знаю, как так вышло, но... Я отстала и заблудилась». «Брось, это ее ничуть не оправдывает. Конечно, твое поведение нельзя назвать разумным». Но это ни в коей мере не отменяет того факта, что Рам ослушалась хозяина. Как прикажете это понимать?» «В твоих словах есть доля истины», – произнес граф. «Отчасти я тоже ответственен за то, что Рам проявила невнимательность. Но все же я не пойму, что ты всем этим хочешь сказать?» «Да все просто», – ответил Субару. «Упускать из виду такую важную персону, как Эмилия Тан, с вашей стороны, было большой ошибкой». И как раз в этот момент появляюсь я. Что бы вы без меня делали?» Разваль, понимающе кивнул. «Я вижу, к чему ты клонишь. Конечно, если говорить о деньгах, то я больше подхожу на роль человека, у которого следует требовать награду». «Именно. И вы не имеете права мне отказать. В конце концов, я спас жизнь Эмилитан, Тан, претендентки на роль королевы. Я самый настоящий спаситель!» Субару скачал со стула, устремив палец к потолку. «Должен признать, что это истинная правда. В таком случае не солизволишь ли ты уточнить, чего именно ты хочешь?» Розваль тоже поднялся со своего места и глядел на юношу сверху вниз. Эмилия с трепетом наблюдал за этой сценой. «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» – повторил Розваль. «Мое положение таково, что я действительно не могу тебе отказать». «Я готов дать тебе все что угодно, хотя бы только для того, чтобы ты не предал огласки факт утери инсигни. Итак, твое желание?» «Ха-ха, вы поистине благородный человек Рощи», – сказал Субару. «Я вправе пожелать все, что захочу. А вы должны это исполнить. Мужчина обязан держать свое слово». «Прекрасные слова! Настоящие мужчины не ищут оправданий. Они выполняют свои обещания». Субару понимал, что окружающие вряд ли оценят столь фамильярное поведение. Однако именно этих слов разваля он и ждал. Внутренне он уже удовлетворенно потирал руки. «У меня только одно желание. Наймите меня! На работу в свой особняк!» Просьба Субару повергла всех в шок. После столь долгой прелюдии присутствующие ждали чего-то куда более серьезного. Даже малоподвижные лица служанок отразили замешательство. А Беатрис так, словно проглотила дольку лимона. «Конечно, не мне это судить, но это как-то…» Эмилия так широко раскрыла глаза, что растеряла добрую половину той возвышенной неприступности, которую наделила ее природа. «Ты, конечно, очень мила, когда удивляешься, но неужели тебе настолько неподушимая просьба?» «Дело в другом. Ты просишь так мало!» Эмилия с досадой сплеснула руками. что твоя просьба потискать пака, что теперь вот это. Хотя нет, это больше похоже на твое желание тогда, в столице, когда ты захотел, чтобы я назвала свое имя». Припомнив все моменты, когда Субару требовал награду, Эмилия в недоумении покачала головой. Она знала, через что ему пришлось пройти, чтобы получить вознаграждение. И это не укладывалось у нее в голове. «Ты не понимаешь, насколько я благодарна тебе. Мне никогда не расплатиться за все, что ты сделал для меня». «Но ты так мало требуешь!» На последнем слове ее голос сорвался, и девушка, опустив голову, прижала свою ладонь к груди юноши. Слушая ее всхлипы, Субару понял, что поступил прометчиво. Эмили осознавала, насколько ему обязана, и теперь просто не знала, как отблагодарить его. Однако он и сам был в огромном долгу перед ней, хотя у Эмили об этом не осталось никаких воспоминаний. Девушка подняла на Субару влажные от слез фиалковые глаза. В её серьёзном взгляде читалась мольба, и Субару понял, что сейчас определенно не самое лучшее время для шуток. Он решил, что будет с ней искренним и поделится всем, что накопилось у него на душе. «Эмилиотан, ты просто не понимаешь. Ведь тогда я и вправду хотел именно этого, честно-пречестно. В тот раз я действительно хотел узнать твое имя. Когда ты оказываешься в новом месте, не зная, что ждет тебя завтра, ты совершенно сбит с толку».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 «Я мог бы попросить кучу денег и хорошенько покутить, но зачем, если можно получить постоянный источник дохода?» «В таком случае, почему ты просто не попросил, чтобы тебе разрешили жить здесь как гостю, а не в качестве слуги?» – спросила Эмилия. «А что, можно было?» «Господин Разваль, знаете, я тут подумал…» Субару с надеждой посмотрел на хозяина особняка. «Первое слово дороже второго», – ответил Разваль, скрестив руки над головой в виде буквы «Х». «Мужчина не отказывается от своих слов, так?» «Конечно», – подхватил Субару. «Вы правы, как никогда. Мужчина выполняет обещания». Он мысленно выругал себя за поспешность, но, увы, было уже поздно. «А я уже на секунду подумал, что ты серьезно», – произнес разваль. «Хорошо, что мне просто показалось». «И кто меня за язык тянул?» Субару окончательно распрощался с мыслью «зажить беззаботно». Впрочем, ему не хотелось упасть в глазах этой прекрасной девушки, и протестовать он не стал. «Ну хорошо, раз такое дело, Рамчи и Ремчи наверняка тяжело справляться с делами в таком огромном доме, поэтому прошу назначить меня к ним в помощники». «По правде сказать, девушкам действительно нелегко. Но я согласен за госпожой Эмилия в том, что ты просишь слишком мало». Сказав это, Розваль впервые за время разговора изобразил кривую усмешку. В ответ Субару покачал указательным пальцем. «На самом деле, я тот еще жадина. Но жить под одной крышей с такой суперкрасоткой, красоткой причем на вполне законных основаниях, что еще нужно? Чем меньше между нами расстояние, тем больше у меня шансов, понимаете?» «Понятно», – протянул разваль. «Это действительно так. Довольно редко выпадает шанс работать под боком у девушки, которая тебе нравится». «Это ты здорово придумал!» «К тому же...» Субару перестал качать пальцем и, поднеся его к голове, поскреб макушку. «Вместо того, чтобы отпустить такого непонятного субъекта, как я, на все четыре стороны, вам лучше держать меня при себе. Может, я еще пригожусь и милитан, А вдруг?» Субару знал слишком много, поэтому догадывался, если покинет особняк, не приняв никаких мер предосторожности, это может плохо кончиться. Если разваль ни о чем не задумывался, то слова юноши наверняка были бы восприняты как оскорбления. Однако тот не подтвердил, но и не опроверг смутные подозрения Субару. «Что ж, будь по-твоему!» Недолго думая, вымолвил разваль, зажмурив правый глаз и глядя на гостя одним желтым. «Очень надеюсь, что мы поладим!» Что именно скрывалось за этим таинственным желтоватым блеском, для Субару осталось загадкой. Он вспомнил свои откровенные слова об Эмилии, отчаянно смутился. и боязливо взглянул на девушку. «Субару, ты и вправду безнадежен», сказала она невозмутимо. «Что-то случилось?» Юноша совсем растерялся, не зная, что сказать. «Может быть, я все преувеличиваю?» – подумал он. «Может, у меня просто не хватает опыта в общении с такими красавицами?» «Просто как подумаю, что теперь буду жить в шаге от девушки, которая нравится, меня прямо трясет от волнения!» Эмилия вздохнула, словно мысленно сетуя на то, что Субару тревожит подобные пустяки. Наклонилась к нему и прошептала. и все всё-таки, какая из них в своем вкусе? Рам или Рэм?»